Глава 33. Зло исчезло как понятие. Кинотеатры, заполненные фильмами, где мафия благороднее полицейских, наемные убийцы, благородные герои, грабители, милые и добрые люди, проститутки нравственнее нормальных работающих женщин. Вряд ли все это можно объяснить происками мафии, что все купила и выпускает фильмы о себе как сама хочет. Не всех режиссеров можно купить, дело в самой утрате ценностей. Но это касается только американских фильмов и книг, а также стада, что идет у них на веревке мелких стран Европы, до покоренной Японии. Но у нашей страны полное молчание об исламской культуре. Переводим вьетнамские романы. мамбо-юмбины, но только не тех стран с богатой и древнейшей культурой, где еще в обиходе понятия долга, чести, благородства, верности слову. Одним из признаний, что человек перестает карабкаться по крутой лестнице совершенствования, стал гнуснейший по сути лозунг «принимайте меня таким, каков я есть». То есть не требуйте от меня, чтобы я был лучше. Я хочу остаться таким, каков есть: сопля, грязный, ленивый. Учиться не хочу, утруждать себя ничем не желаю. Я просто хочу жить и все время получать удовольствие без усилий, даром. Это после той системы воспитания человека, характерной для прошлых поколений, системы, которая и дала взлет нынешней науки, техники, искусства. Но теперь пришло поколение, которое жаждет лишь пользоваться готовым. Не проливать семь потов, создавая. Но это на Западе. На Востоке, в силу медленности прогресса или более крепких нравственных устоев, та старая система еще сохранилась. Восток, по большому счету, прогрессивнее Запада. Здесь говорю о США – что, не имея корней богатой культуры, так и не поднялись в ней. Все эти творцы компьютеров, магнаты Голливуда, это все же те простые фермеры и землекопы, которые высадились на дикие земли американского континента. И запросы их такие же простые, как и раньше. Выжить, поесть волю, сделать баб как можно более доступными, А от умных книг голова болит. При слове «культура» рука к кольту не тянется, от нее просто отмахиваются, а то и удивленно поднимают брови, что, мол, вы получили со своей культурой. «Ваш народ наше кино смотрит, наши компьютеры покупает, нашу жвачку жует». Размышляя, я открыл дверь, привычно отшатнулся к косяку. Хрюка налетела на меня мощно, прыгала и пыталась не то лизнуть в лицо, не то просилась на ручки. И тут же отбегала, словно звала к обеду, останавливалась и приглашающе виляла обрубком хвоста. «Что, чашку опрокинула?» — поинтересовался я. Слова замерли у меня на языке. «На кухне сидел огромный мужчина». Воперек себя шире. В руках держал раскрытый пакет с фроликами. Видя мое остолбенилое лицо, объяснил слово охотливо. Собака у вас прелесть. Я вообще-то их побаиваюсь, но от вашей в восторге. Вот уж в самом деле друг человека. За моей спиной прозвучал другой голос, чуть ироничный. Даже собаки предают. А что говорить о людях? Мужчина на пол головы выше меня, в плечах шире и массивнее, стоял в проходе, загораживая дверь на площадку. Руки его были в карманах плаща. Это в такую-то жару, словно пальцы сжимали в рукояти двух пистолетов. Я чувствовал, как сердце начинает колотиться чаще, но страха не чувствовал, а только лихорадочно-дурацкое возбуждение — Хрюка бросилась от меня к мужчине с фроликами. Он бросил ей еще пару колечек, сказал строго. — Все, пришел хозяин. Если на то пошло, я вообще не имею права тебя кормить. Но и ты, если говорить уж правду, не должна брать у чужого человека. Хрюка виляла хвостиком, уверяя, что она в самом деле друг человека, особенно если у того в руках коробка с фроликами. Я прошел на кухню. Налив себе воды из кувшина с очистителем, с наслаждением выпил, только тогда повернулся к незнакомцам. «Полагаю, мне бесполезно спрашивать у вас удостоверение?» Мужчина, который кормил хрюку фроликами, засмеялся, показав об улыбке крупные редкие зубы. «Вы правы. Говорят, вы всегда правы, хотя сперва никто не верит. Но я, как видите, верю». Меня зовут Василий Васильевич Васильев. Сейчас, по крайней мере. А это мой большой друг и коллега Павел Викторович. Фамилия, как догадываетесь, тоже Иванов. Иванов. С ударением на втором слоге. Что угодно, спросил я сухо. Сел у окна, потому что этот мерзавец сидел на моем любимом стуле. Тот, который назвался Ивановым, да еще с ударением на втором слоге, сел в проходе, руки были по-прежнему в карманах. Я насмешливо улыбался. Оба профессионалы, из бывших борцов или боксеров, каждый совладает с десятком таких, как я, да еще и запугает. Васильев сказал проникновенно: Как вы догадываетесь, здоровые силы страны, не оставляют вас своим вниманием. У него в самом деле был здоровый вид, только здоровье мы понимали по-разному. На широком, как сковорода лице, не видно было ни одной мысли, ведь в здоровом теле здоровый дух, но все знают, что на самом деле одно из двух. Даже лоб закроешь одним мизинцем младенца, а близко посаженные глаза выбьешь одним пальцем. «Как такой стреляет, надо же, бинокулярное зрение!» «А я слушаю, слушаю», — сказал я. «Вы вломились, чтобы что-то потребовать или напугать?» «Так говорите, пугайте, или мне можно позвонить?» «Куда?» — поинтересовался Васильев. «В милицию, конечно», — Васильев улыбнулся такой наивности. «Ну что, такая мелочь, как милиция, когда мы из таких сфер, откуда даже на ФСБ плюем с высокого дерева, гадим с заоблачного насеста?» «Рановато», — сказал он мягко. «А что, потом можно?» «Когда уйдем?» — ответил он и по моим глазам понял, что допустил промашку. Теперь знаю, что намеревались оставить меня в живых. Это не значит, что оставят в самом деле, но такое намерение было. Если, конечно, придем к соглашению. Сомневаюсь. Ответил я холодно. Почему? Я не буду иметь дело с людьми, которые вот так заходят в мою квартиру. Он развел руками. «Уж простите великодушно!» Мы в самом деле поступили не совсем вежливо. «Не совсем!» «Но, согласитесь, у нас выбора не было. Поговорить с вами необходимо, а иначе к вам ни на какой казе не подъедешь». Я бросил с той же холодностью, сам удивляясь внезапному спокойствию. На этой тоже. Как знать? Вы такой противник тоталитарного режима? Как решились сотрудничать с таким человеком? Я усмехнулся. Можно подумать, что вы демократы. Демократы, подтвердил он. Куда больше я, чем кричит. Ну и у демократов должны быть силовые службы. секретные службы и так далее. Иначе сомневаюсь, чтобы демократические системы Запада продержались хотя бы сутки. И как демократы мы хотим больше знать о тайном кабинете кречета. Вы и сами, Виктор Александрович, отказались от более легкой возможности сотрудничать с нами. Краем глаза я уловил усмешку на квадратном лице второго, правда, кисловатую. Возможно, он лично долго и старательно ставил видеокамеры, предвкушая километры жуткой порнухи. «Вы ошиблись, ребята», — сказал я сдержанно. «Я из старого, вымирающего мира. Меня не купить». «Не запугать. Не потому, что я такой уж герой, а так воспитан. Комсомолом?» — переспросил иронически. «Временем», — ответил я холодно. «Вам не понять сосунки. Это ваше не быть героем, не для меня». Я могу подойти и дать любому из вас поруже И плевать, что застрелите или покалечите. Останавливает меня лишь то, что я просто не могу подойти и ударить просто так. Сдачу — другое дело. Не могу ударить даже мерзавцев, которые вторглись в мою квартиру и начинают издеваться. Но это будет скоро. Улыбка исчезла с лица Васильева. Я видел, как посерьезнел и Иванов. Васильев примиряюще вскинул руки. «В наше намерения не входит ссориться с вами, Виктор Александрович. Мы не гангстеры, не рэкетиры. Все, что мы хотим — сотрудничество». «Вы два мерзавца», — сказал я. «После того, как я понял, что вы такое и откуда, я просто сейчас вызову милицию». Я сделал движение к телефону. Иванов тут же опустил руку на трубку. А в руке Васильева неуловимо быстро возник пистолет. Большой, явно тяжелый. с удлиненным рылом. Черная дула смотрела мне в лицо. «Я этого делать не советую», — сказал он. Лицо его искривилось. Я с холодком понял, что все же выстрелит. Им нужно было мое сотрудничество. Но если ни шантаж, ни прямая угроза не помогают, то, чтобы скрыть свой приход... Им придется меня убить. Стрелять, сказал я. Вы — двое мерзавцев. Васильев пристально смотрел мне в лицо. Я вижу, — заметил он, — вы не пугливы. А чего пугаться, — ответил я мирно. Я большую часть жизни прожил. Годом раньше, годом позже. Все мы умрем. И вы умрете, несмотря на молодость, и дети ваши умрут, как и внуки, и нефть истощится, и солнце погаснет, и вселенная свернется так же просто, как и взорвалась. Так что, зная это, какая разница, что у вас в руках, пистолет или конфетка? Он смотрел пытливо, старался прочувствовать то, что сказал я, чтобы понять и настроиться на ту же волну разговора. И тут лицо начало бледнеть. Напарник смотрел на него с удивлением. А этот мотнул головой, сказал внезапно охрипшим голосом. — Да, если с позиции вечности... — С этих, — согласился я. Тогда ваше бесстрашие понятно. Оно есть равнодушие. Но при таком равнодушии не все ли равно вам, кто победит в нашей мелкой микробной борьбе на крохотном глиняном шарике, что несется через бездны космоса? Пистолет чуть опустился. но все равно следил за каждым моим движением. Глупо. Они и без пистолетов могли справиться со мной, не отрывая глаз от телевизора. «Почти», — ответил я брезгливо. «Но вы меня задели, а это мне неприятно. Потому и ваши доводы я отвергаю заранее. Если пришли стрелять, стреляйте». Я вас запомнил, ребята. А у Кречта руки длинные. Оба чувствовали себя неуютно. Даже если я упаду с простреленной головой, то дело на этом не кончится. У Кречта в самом деле руки длинные. Он расценит как оскорбление, что убили его советника. И в любом случае воспримет как вызов. Всю страну, если надо, и Австралию перевернет, но их отыщет. Но самое главное, они должны были добиться моего согласия сотрудничать. Виктор Александрович, сказал Васильев, почти умоляюще, да, я выстрелю, вы это знаете, и я это знаю. Но как патриоты, мы не хотели бы терять такого выдающегося ученого, как вы. Я внимательно смотрелся в его лицо. «Вы, случаем, не сын Веры Павловны?» «Нет», — ответил он с недоумением и вместе с тем настороженно. «Хм...» Протянул я разочарованно. «Теперь я вижу, что вы в самом деле не ее сын». Он смутно ощутил, что я его только что обозвал очень культурно и замысловато, не то сукиным сыном, не то похуже. Но для меня важнее было определить его IQ. Васильев сказал мягко. Виктор Александрович, вы уж простите, что пришлось вот так. Поверьте, мы компенсируем эти маленькие неудобства и волнения самым, скажем так, надлежащим образом. Просто вы не откликнулись на попытки завязать с нами контакты, нам пришлось действовать более настойчиво. Я с трудом наклонился, чтобы поправить шнурки, тяжело дышал. Когда я разогнулся, лицо мое устрашающе побагровело. А если учесть, что я, к тому же, изо всех сил задерживал дыхание и напрягал мышцы, вид у меня был таков, словно вот-вот хватит удар. И я скончаюсь прямо на месте. Он посмотрел на меня с беспокойством. «Вам ничего не нужно». «Я принимаю волокордин, но на всякий случай ношу и...» Чуть покрепче. Нет? Но только кивните, если понадобится. Так вот, Виктор Александрович, я представляю группу демократов, очень обеспокоенных за судьбу страны. Он выждал, ожидая реакции. Я пожал плечами. Я должен ахнуть? Но сейчас любой грузчик или проститутка обсуждают, как остановить НАТО, выплатить валютный долг, вернуть сверхдержаву. Нередко лучше депутатов. Он слегка улыбнулся. Верно, верно. Но я должен был представиться. Как вы догадываетесь, мы ищем подходы не только к вам. Кричит уже... Закольцован нашими людьми. Глава государства особый случай. Кричит к вам прислушивается особенно. Наши эксперты спешно прочли ваши труды, у них волосы встали дыбом. Вы в своих футурологических изысканиях зашли так далеко, правда? Виктор Александрович, ваши работы опасны. Опасны тем, что выглядят убедительно. Как выглядело убедительным сотни лет построения коммунизма, до тех пор, пока, наконец, не попытались его построить. Несчастье это случилось в России. Я патриот, Виктор Александрович, и тоже предпочел бы, чтобы его попытались построить в США. Тогда бы это они сейчас слезали на ноги. а в своих валютных киосках меняли деревянные доллары на рубль десять тысяч к одному. Ваши книги не переведены на английский? На английский нет, ответил я. Жаль. Иван Иванович обратился он ко второму. Может, отстегнем пару миллионов долларов на перевод и издание трудов господина Никольского в США? Массовым тиражом. А клюнут, начнут экспериментировать с экономикой, моралью, политикой. Он улыбался, но в голосе звучала надежда. Я с некоторым сочувствием подумал, что он в самом деле патриот и дерется не ради денег. Денег уже нахапал, а то и просто приватизировал при перестройке... Пару-другую алмазных или золотых приисков. Иванов без улыбки покачал головой. «Не пройдет». «Деньги же есть». «Деньги что? Но как будто вы не знаете Америку». Васильев вздохнул, плечи опустились. «Увы, знаю. Практичный народ. На небо и не смотрят, раз из звезд нельзя делать доллары. А под ноги — да». Цент можно найти. А если русский прошел, то и сотенную. Да, ваши работы опасны только для нашего сумасшедшего народа. Пытались построить коммунизм, могут и еще что-то учудить. А нам, Виктор Александрович, хочется спасти страну. Я не стал напоминать, что страну спасают все. Еще никто не признался, что хочет ее погубить. Но страна почему-то... Тонет все быстрее. Он понял, развел в стороны широкие белые ладони. «Понимаю, это неубедительно. Давайте зайдем с другого конца. Для постепенных реформ без потрясения нужна спокойная страна. Я сам прочел ваши труды, где вы убедительно доказывали, что такие вроде бы устаревшие понятия, как честь и достоинство, необходимы для выживания рода человеческого». Но, с другой стороны, возраст и опасность со стороны гордых людей, в то же время как приземленными народами, которые уже забыли такие понятия, управлять гораздо легче, они понятнее, предсказуемее. В то же время они также изобретают, совершают научные открытия, строят самые лучшие в мире компьютеры, которые жадно покупают гордые народы, они запускают ракеты к Марсу, они живут счастливо и, повторяю, предсказуемо. Это жизненно важно как для полиции, так и для правительства. Такой народ проще вести по пути прогресса, ибо его не заботят ничего, кроме... Желудка и тех органов, что ниже. Я заметил, вы же сами презираете такие народы. «Я русский», — печально улыбнулся он. «Конечно же, в какой-то мере презираю. Но я политик. Я хочу, я просто жажду, чтобы мой народ догнал западные, встал с ними в ряд. Что делать?» В нашем мире побеждают прагматики, а не романтики. Презираемые прагматики, нет уже не презираемые. Прагматик с толстым бумажником выглядит убедительнее в глазах любой женщины. Романтики хороши на час, но жить предпочитают с прагматиками. Я слушал невнимательно, доводы давно известные, только облекают в разные формы, а повторяют все то же. «Если я откажусь», — спросил я прямо, — «меня убьют?» Он словно бы даже смутился от такого прямого вопроса. «Вы же умный человек, Виктор Александрович. Да что там умный? Вы мудрый, все понимающий раньше других. Вас просто необходимо будет устранить, чтобы об этом разговоре никто не узнал». Да и разговаривал с вами без маски, а меня знают многие. Но самое главное, что кречет, потеряет такого неоценимого помощника, а также тот шанс, что на ваше место сумеем продвинуть нашего человека. Президентов не обязательно убивать, Виктор Александрович. Достаточно надежно заклюцевать. «Спасибо за прямоту», — сказал я. Сердце мое всколыхнулось только в первые минуты. Теперь стучало ровно, даже вяло. Ни страха, ни возбуждения я не испытывал. Возможно, потому что инстинкт сохранения жизни сказал сонно. Отчего рыпаться-то? Ты уже продлил свой род. Двое детей, трое внуков. Можно и обрубить старую ветвь, чтобы не тянуло зазря сок из земли, не застило солнце, не занимало места в квартире. Спасибо. Я думаю, вы догадываетесь о моем ответе. Он смотрел внимательно, в глазах была настоящая печаль. гордость мальчишечье гордость в таком возрасте странно ведь жертвенность больше присуща молодежи хотя только бы жить дожить да а старики что уже одной ногой в могилке больше цепляются за жизнь честно говоря я ждал решения мудрее. Каждый считает себя мудрее других. Ответил я холодно: